Глава 22. Нечестное дело. Сломоту Смельский застал у себя в кабинете. Он сидел на восточном балконе, укутав ноги пледом, несмотря на то, что день был теплый, даже жаркий. Граф омучил его застарелый ревматизм. Ходящему Смельскому он приветливо улыбнулся, как старому хорошему знакомому, но вслед за тем, увидев встревоженное и даже несколько исхудавшее лицо молодого человека, он изменил выражение своего на серьезного просительное Смельский подробно рассказал все происшедшее в последние три дня между Анной и Шиловым и просил графа быть в этом деле судью чести, обязать Шилову принять вызов со стороны его, Смельского, по окончании судопроизводства по делу Краева. Стрика опустил голову и долго не поднимал ее, словно обдумывая что-то. На лбу его то и дело сдрагивали морщины, пальцы нервически комкали край пледа на коленях. «Хорошо», – сказал он, наконец, поднимая голову, – «я возьмусь за это дело». и вы получите удовлетворение. Но и он тоже получит его от меня». Заключил старик, и так грозно сверкнули его красивые благородные глаза, что смельски невольно залюбовался им. Когда он ушел, граф велел тотчас же позвать к себе управляющего, но его не оказалось дома. Тогда Сломото велел сказать, что ждет его во всякое время, когда бы он не вернулся. И действительно, верный своему слову, он даже ночь присидел в кресле с тем же суровым лицом и сверкающим взглядом. Шилов явился только на утро. Войдя в кабинет графа, он удивился выражению его лица. Таким еще он никогда не видел сломоту. Граф молча указал ему на кресло против себя, но руки против обыкновения не подал. «Вчера», – прямо начал сломота, – «ко мне приезжал господин Смельский, чтобы через мое посредство предложить вам дать ему удовлетворение по делу, известному, конечно, вам». «И недоумеваю, граф». «Вы? Тогда недоумевать придется и мне». Но зачем играть недоумение, господин Шилов? И лучше ли будет нам обоим высказаться откровенно? Я сперва готов выслушать то, что вы скажете свое оправдание относительно соблазнения вами невесты Смельского, а потом выскажу свое мнение. Соблазнения нет, граф. Немного вызывающе ответил Шилов. Населывать чувство не мужское, ни женское никто не может. Это верно. Но позвольте мне припомнить вам, господин Шилов, что вы же сами в этой самой комнате, даже кажется, на этом же кресле. не один раз касались вопросы любви и высказывали передо мной ваши оригинальные взгляды, иллюстрируя их фактами из вашей прошлой жизни, так и забелущей приключениями этого рода. Но тогда была просто тема разговора. Одобрять или не одобрять ваши тенденции по этому поводу я не считал нужным и просто находил ваши рассказы забавными, а тенденции чересчур оригинальными, и только. Ваш взгляд на женщину, немного циничный, не затрагивал моей презгливости, так как я лично слишком далек был всегда от женщин. Но теперь, когда эпизод ваших почти порнографических новелл вы перенесли на честную девушку, на невесту вашего товарища и даже друга юности, как вы мне его рекомендовали, я возмущен, и возмущен глубоко. припоминая ваши же собственные рассказы о тех приемах, которые вы усвоили себе для соблазна хорошеньких грешниц, среди которых, весьма возможно, вы были неотразимы, теперешний поступок ваш я считаю откровенно нечестным. Граф остановился. Шилов встал. «Вы, вероятно, окончили, граф?» спросила немного театральным тоном. «Последним словом, я окончил то дело, за которым призвал вас сюда. Трёхдневный срок прошу принять от меня все дела и полномочия. Хорошо. Я только что сам хотел предложить вам сделать это. Я предупредил вас, граф. Это делает честь вашей догадливости. Я ею всегда отличался, граф, и был даже отличён вами за это». С иронической усмешкой поклонился Шилов. Что же касается господина Смельского, то я жду его поверенных от сегодняшнего дня вплоть до истечения суток после судоразбирательства, где он выступает защитником Краева». шел поклонился и вышел. «Что же это за человек?» скажет читатель, умеющий вести себя с таким достоинством и в то же время способный на одну из самых низких подлостей, какие когда-либо пятнали человеческое «я». Это человек нашего века. Это злодей во вкусе начала его. Это поклонник денег. Это человек без принципов, кроме одного, заключающегося в девизе. «Все хорошо, что богато, нарядно и имеет хороший вид». Он презирал бедность и одним взмахом освободился от нее, ни минуты не задумываясь над качеством избранного средства. Выкройка этих людей пришла к нам оттуда же, откуда идут и выкройки для ублажения наших жен и дочек.